Я сел в метро, доехал до студенческой, перешел через улицу, свернул подарку возле магазина товаров для слепых с довольно бестактным, на мой взгляд, названием «Рассвет» и нашел скамейку в тени старых лип, с которой хорошо был виден весь двор. Здесь жила девушка, та, может быть, единственная, которая была мне определена на всю оставшуюся жизнь, с которой когда-то все так хорошо началось под новый, такой теперь давний год, и внезапно, неожиданно, нелепо кончилось. Из-за нее, этой девушки, я и не женился потом, от того, что никакая другая не вызвала в душе ничего похожего. Конечно, другие девушки впоследствии имели место, но... Когда мы расстались, я начал даже писать стихи, и получалось вроде бы неплохо. Что-то вроде «во сне увижу, буду плакать, проснусь, опомнюсь, улыбнусь». Тогда мне хватило воли и характера уйти и больше никогда не искать встреч, не говорить жалких слов. А ведь было, было непреодолимое желание и год спустя, и два, и пять, разыскать, подойти сильным, уверенным в себе, взять за руку, предложить, давай с тобой так и условимся. Тогдашний я умер. Бог с ним. А с нынешним остановимся и заново поговорим. Нет, не сделал этого. И вот теперь, через двадцать лет, когда и вспоминать бы уже не следовало, я снова здесь. За месяц с лишним до рокового вечера в Серебряном Бару. Я помнил время, когда она должна была появиться, и не ошибся. Она шла с гордо скинутой головой, на плече сумка на длинном ремешке, легкая юбка вьется вокруг загорелых ног, резко звенят каблуки по каменным плитам, и звон их долго висит в колодце двора. Все три или четыре минуты, пока она не скрылась в подъезде, я смотрел, не отрываясь подавляя невыносимое желание окликнуть, подойти, заговорить. Смешное, наверное, и жалкое было бы зрелище. Она исчезла в темном дверном проеме, моя первая несчастливая, незабытая любовь. А я еще долго сидел, и в голове прокручивалась еще одна старая песня, которую тоже не вспоминал бог знает сколько лет на то она и первая любовь, пойми, Чтоб мы ее всю жизнь не забывали. А ведь жил же и вроде забыл. Медленно я вышел на улицу. Солнце уже сползало к дымному горизонту, И его краснеющий, сплюснутый круг Больше не слепил глаза. От недавно политого асфальта Пахло влажной пылью и бензином. оставалось Последнее дело в этом времени и этом городе. Я остановил такси, серую двадцать первую «Волгу» с красной крышей, такую старую, что она напоминала разношенный ботинок. Сел на заднее продавленное сиденье В центр, шеф, и не будем смотреть на счетчик, хоть через выставку. В машине был приемник, по маяку передавали мелодии, под которые мы танцевали свои первые танцы на школьных вечерах. Красивую мечту, серебряную гитару, маленький цветок. Я чуть не выругался вслух. Что они все, сговорились, что ли? «Куда теперь?» — спросил всю дорогу молчавший таксист. Я увидел, что машина поворачивает с улицы Горького на Манежную площадь. до «Да суммы и хватит». На Столешниковом я вошел в подъезд нужного мне дома, поднялся на третий этаж по широкой чугунной лестнице. На площадке было сумрачно и тихо. Сквозь витраж падали пятна разноцветного света. Вот дверь, обитая вытертым черным дермантином. Три звонка, один под другим и таблички с фамилиями. Две нормальные среднерусские фамилии, одна какая-то странная. «Нарочитое. Дегусар. Почему не мододрагун?» Из заднего кармана я вытащил предмет, который дала мне Ирина. Можно сказать, что он выглядел как дорогой и со вкусом сделанный портсигар. На рифленой золотой крышке замысловатый вензель из мелких, как бекасиновая дропи рубинов. Поднес эту штуку к середине двери и нажал кнопку-защелку. Дверь на мгновение расплылась перед глазами, словно вышла из фокуса, и тут же вновь все стало отчетливо. Только обивка теперь была совсем новая, стёганная ромбами и блестящая, как паюсная икра, и никаких звонков и табличек.